В мгновение за спиной Айнза появились часы, стрелка которых указывала на цифру 12. Затем он высвободил заклинание. «Магия широкой области! Крик Баньше!» Раздался женский крик, прошедший по окрестностям словно рябь. Крик с эффектом мгновенной смерти. А еще усиленный многими навыками Айнза, он был сильнее обычного и сопротивляться было трудно. Но, само собой, он не навредил Шалти. Нежити. И Айнхерии, которая была механической, и потому имела полный иммунитет к эффектам мгновенной смерти. Но странно, даже создания, которые не имели полного сопротивления, не были затронуты. Несмотря на странные обстоятельства, Айнс не сдвинулся с места. На самом деле всё шло так, как и задумано. Тик. Часы за спиной Айнза, будто синхронно с активацией заклинания, начали тикать. Пока здоровье убывало от атак копьем Эйнхирии, Айнз уголком зрения наблюдал за Шалти и в то же время разочаровался. Как я и думал, битву так не закончить. Вот же перерантина. Он что, создал контрмеру как раз против меня? Не следовало давать ей предмет восстановления, чёрт возьми. В сердце он разгневался на друга, с которым был близок даже в пределах гильдии. Пока Айнс уклонялся от атаки Энхирии, прошло 12 секунд. Пройдя полный круг, стрелка снова начала указывать в небо. И тайное оружие Айнза активировалось. В это мгновение мир умер. Это была не фигура речи. «Всё умерло». У него перед глазами Эйнхерия превратилась в белый туман и начала сыпаться. Даже безжизненный механизм умер мгновенно. Точно так же призванные существа Шалти, не в состоянии сопротивляться такой мощи, начали умирать. Но на этом все не закончилось. Даже воздух умер. Пространство диаметром 200 метров превратилось в место, где нельзя дышать. Будь тот существо, которому для жизни нужно было дышать, мертвый воздух заполонил бы легкие, и оно бы умерло. Более того, земля тоже умерла. Область диаметром 200 метров с Айнзом в центре в мгновение превратилась в пустыню. В мире, где царствовала одна смерть, продолжили двигаться лишь Айнз и Шалти. Секретное оружие Айнза, цель всей жизни смерть, Усилило эффект заклинаний и навыков мгновенной смерти к уровню, где умерли даже те, кто имел полный иммунитет. Защищаться от этого было можно, как и сделала Шалти, применив самовосстановление и подобное. Вот почему умерли неодушевлённые объекты вроде воздуха и земли. Хотя в Игдрасиле заклинание не было настолько большим. В настоящем мире оно более четко представляло смерть для всего в равной степени. Даже Айнс был ошеломлён такой странностью. Подумать только, что игровой навык в реальности так сильно изменится. Этого оказалось почти достаточно, чтобы он невольно покачал головой в изумлении. Но Айнс подавил удивление. Нельзя, чтобы пострадала его гордость. Нельзя, чтобы его шок стал очевиден. Будто говоря, что к этому он и стремился, Айнс с высокомерием правителя тихо заговорил с единственной выжившей. «Как ты себя чувствуешь, ощутив на себе силу, которая дарует смерть даже тем, у кого нет жизни?» Подул свежий ветерок, унося мёртвый воздух. С ветром донёсся голос. «Это было поразительно, как и ожидалось от владыки Айнза? Все вызванные мною существа умерли». «На владыка Айнс, ваши очки магии, похоже, почти иссякли. С другой стороны, у меня ещё много жизни». В глазах Шалти отражались почти истощённые очки магии Айнса. Хотя ещё немного осталось, этого было лишь достаточно, чтобы сотворить два или три заклинания максимум. И какое бы он ни использовал, столь малым количеством невозможно убить Шалти. Даже если использует сверхуровневую магию падения небес. Два заклинания десятого ранга ваш лимит? Но поскольку ваша магия столь сильна, интересно, как вы еще меня удивите? Верно, похоже, осталось только два. Он не лгал. Она победила. Шалти удовлетворенно улыбнулась. Черта, отделяющая победителей проигравшего, теперь была явной. Шалти Бладфоллен – победитель, Айнс Оолгоун – проигравший. Со спокойствием победителя Шалти похвалила проигравшего Айнза, который сражался хорошо. «Вы были невероятны, владыка Айнс. Как и вы почти полностью исчерпали очки магии, я потратила их полностью, и почти всем моим навыкам нужно ещё долго заряжаться. До сих пор вы сражались очень хорошо». Она направила силу в руку... И ухватилась за шприцевое копьё. Единственное, что осталось, забрать его жизнь в ближнем бою. Согласен. Я любезно приму твои комплименты. Щека Шалти дёрнулась. Ей это не нравилось. Спокойствие Айнза у На Гууна. Но Шалти одним ударом прирезала подползающую змею по имени Тревога. Всё кончено. Айнз не сможет обратить положение вспять. Он уже потратил одноразовое секретное оружие. А значит, это спокойствие приговоренного, который принял свои последние секунды. Это даже не спокойствие, а смирение, рожденное из решимости. Шалти медленным шагом начала сокращать расстояние. Даже если он атакует свитком, она была уверена, что сама нападет быстрее. Вот почему нет необходимости быть нетерпеливой. Айнс не убегал. Он просто стоял, не двигаясь. Чувствуя его решимость, Шалти спросила. «У вас есть последние слова?» «Дай подумать. Поскольку я был в невыгодном положении из-за того, что как только у меня исчерпаются очки магии, я превратился бы в слабака, и поскольку ты так думала и не сохраняла свои силы, я очень благодарен тебе, Шалти. Если бы ты сражалась с осторожностью... Битва не прошла бы так гладко. Что? Шалти не могла поверить ушам. Только что она услышала нечто невероятно неуместное. Не обращая внимания на её состояние, Айнс тихо говорил. Самое важное в ПВП – это передать ложную информацию противнику. Например, поменять экипировку, чтобы увеличить сопротивление святости. Но вести себя так, словно она по-прежнему эффективна тогда как оставить слабость, огненный атрибут нетронутым. Только мои прогнозы оказались чуточку неверными. Я ожидал, что ты применишь анализ жизни и заранее подготовил ложные данные «жизнь». Но это, видно, оказалось бесполезными усилиями. Если появится другой шанс, убедись, что чётко наблюдаешь за здоровьем противника. Иначе будет большой разрыв между разработанным планом и его исполнением. Она не ожидала таких слов. Шалти не понимала, нет, не хотела понимать. Он просто ещё не принял поражения. Нет, дело не в этом. Она чувствовала сильную волю. Более того, давление от того, у кого победа уже в руках. Шаги потяжелели. Кое-что поселилось у неё в сердце. «Почему владыка не увеличивает расстояние?» Заклинатель не может победить меня в ближнем бою. Он блефует! Мой друг Перарантино довольно много о тебе говорил, когда ещё работал над твоим дизайном. Прибыв в этот мир, я запомнил данные всех моих слуг. Тем не менее, если исключить актёра Пандоры, которого я создал лично, среди всех Нип Назарика тебя я, наверное, понимаю лучше всего. Вы ведь говорили что не знаете о моих навыках?» В ответ Айнс рассмеялся. «Разве не очевидно, что это была ложь? Я думал, что так ты станешь более уверенной. Но если бы ты сохранила свой нечестивый щит, я не смог бы предсказать итог битвы». Хотя по венам текла кровь, это было для неё бесполезно, поскольку она была нежитью. Шалти вместе с тревогой ощутила, как та самая кровь отхлынула от головы. Это не был блеф. В его словах не было ни единого следа лжи. Айнс Уолгуун не отступал, потому что был уверен в своей победе. Шалти широко открыла рот и закричала. Она изливала эмоции, которые нарастали в ней, словно всё более громкий шум. Шалти должна была быть львом, а Айнс кроликом. Он должен быть её добычей. Нет, этого никогда не было. С самого начала это была битва между львами. Лишь Шалти думала, что он кролик. Наполненная опасениями, Шалти заверила себя, что даже если он устоит против первой атаки, она не остановится, пока он не умрёт. С намерением всё закончить, Шалти сделала выпад шприцевым копьём. Но Айнс оказался на шаг быстрее. Он применил заклинание и шевельнул рукой так, словно пытался разорвать свою мантию. Раздался звук удара. Шалти не могла поверить глазам. Просто невозможно. Шприцевое копьё отбилось от чего-то ярко-белого. Будь это заклинанием, она приготовилась бы получить удар. И подумала бы, какая это бесполезная борьба в связи с тем, сколько у Айн засталось очков магии. Однако Шалти не могла понять, что только что произошло у неё на глазах. Словно на мгновение разум застыл. Нечто ярко-белое было не магией. Это были доспехи. Белые доспехи. Огромный сапфир. Встроенный в грудь, излучал чистый и божественный свет. Доспехи защитили Айнза и отразили шприцевое копье. Из-за разницы в росте, Айнз, поле зрения которого было выше, смотрел свысока на шалте. Нет, наверное... Он в самом деле смотрел на неё свысока. Хотя такого положения было достаточно, чтобы привести её в ярость, Шалти не могла позволить себе такой роскоши. Потому что услышала пугающий голос. «Я тоже с самого начала желал ближнего боя!» Грохот. Кто-то хлопнул по столу. Тот сильно затрясся. За битвой всё это время наблюдали из этой комнаты. Хотя такие звуки раздавались уже несколько раз, он до стола дотронулся впервые. «Невозможно! Броня этого человека! Господин Тачми!» Не отводя глаз от экрана, Альбеда прошептала имя одного из высших существ. «Да! Это доспехи господина Тачми!» Будто взволнованный, Кацит выкрикнул «Нет». Наверное, он был в самом деле взволнован. Доспехи, которые сейчас были на Аэнзе, принадлежали человеку, сумевшему приобрести класс чемпиона мира, которых в Игдрасиле было всего 9. Чемпион мира – особый класс, который дается победителю официального боевого турнира. В качестве награды администрации чемпиону дается особая экипировка. Тачми выбрал в качестве награды эту белую броню. Сила доспехов, подходящих чемпиону мира, превосходила предметы божественного класса. И даже оружие гильдии. И конечно же, поскольку это была награда за победу в турнире, лишь чемпион мира мог её носить. Магия трансформации воина. Идеальный воин. Верно. Если использовать это, то можно проигнорировать классовые ограничения экипировки. С благоговением проговорил Демиург. Альбеда тихо добавила. Он продумал это заранее. Она обхватила тело руками и задрожала. Превращение магии в воина позволяло носить даже ту экипировку, которая ограничена особым классом. Это была мера администрации для того, чтобы дать игрокам способ насладиться более разнообразным снаряжением, вроде сюрикенов, ваджры или Робо-Монаха. И таким способом, похоже, можно было надеть экипировку, которую давали победителю официального турнира Чемпиону мира. Не могу поверить, что это все было частью его плана. Могу лишь восхититься! Победитель в сражении еще не определился, но собравшиеся стражи этажей не могли сдержаться и не выразить благоговения перед находчивостью Айнза. Перед тем как гладко осуществлялся план, показавший его боевой опыт. С восторгом и восхищением, глядя на мастера, стражи этажей во второй раз услышали хлопок по столу. Это невероятно! И снова это был Кацит.